Когда Кацман глядел вечером на небо, рассвеченное зелеными и красными огнями, он особенно остро чувствовал, что никогда уж не вбежит в комнату Гриша с криком «Папа! Выиграли динамовцы со счетом 3-1!» И когда диктор повторял «Вечная слава героям», Давид Григорьевич вспоминал первый год войны. Тогда не было ни ракет не торжественных залп. Мария Михайловна теперь больше прежнего боялась за Митю. Женился, тут бы им тихо пожить, а они оба воюют. Ночью она прислушивалась, то стучали костыли Волкова, то из комнаты Кацманов доносился приглушённый плач. Анна Борисовна плакала только по ночам, когда муж уходил в газету. И Марии Михайловне становилась страшно. Она вынимала из комода письма Мити. Фото своей невестки, карточку сына, снятую с удостоверения, глядела на них, подносила к губам, сжимала в руке, будто хотела защитить от смерти хрупкое счастье. Был горячий июльский день. Мария Михайловна шила, когда ее окликнул Кацман. «Посмотрите в окно!» По Садовой вели пленных немцев. Постучался Волков Попросил разрешения поглядеть, его окно выходило на двор. Внизу, на тротуаре, толпились люди. Не было ни криков, ни смеха. На немцев глядели молча. Это молчание было тяжелым, и некоторые немцы не выдерживали взглядов женщин, отворачивались. Никогда Мария Михайловна не могла себе представить, как выглядят люди, которые причинили всем столько зла, убили Гришу искалечили Волкова. Она глядела на немцев, стараясь понять, что-то очень важное. Впереди шли генералы, и взглянув на одного, Мария Михайловна покачала головой. Старый человек, и не стыдно такому. Потом показались офицеры, среди них тоже было много пожилых. Колонна остановилась. Глаза Марии Михайловны встретились с глазами одного офицера, и все в ней похолодело. Столько злобы было в его взгляде. Она тихо сказала, «Настоящие убийцы!» Волков проворчал, «Нагляделся я на них» и ушел к себе. А Кацман больше не глядел в окно, он сел на кровать, и был у него такой удрученный вид, что Мария Михайловна села рядом. «Поймали их, пусть города строят окаянные, людей им не воскресить!» Кацман сказал, «Вам показалось убийцы, а я даже этого не почувствовал. Идут самые обыкновенные, если их переодеть, никогда не скажешь, жуют что-то, разговаривают, смеются. А они живых детей закапывали. Вот это самое страшное!» Из людей можно сделать все, ведь и эти были маленькими. А Гриша... Он не договорил. Марья Михайловна его обняла. «Рождаются все одинаковые, это правда. А вот что вдохнуть в человека? Я о душе говорю. Давид Григорьевич, вы вот о чем подумайте. Победил Гриша». Среди пленных шагал и ширки. Он с любопытством разглядывал город, людей, большие дома, как в Берлине, а рядом избушки, слишком много народу. Ширки ждал, что русские будут ругаться, может быть, кидать камни, но русские молчали. И он с отвращением подумал, Восток, нельзя было поручать ребентропу переговоры с Англией. Лучше было бы тогда уступить англичанам, расположить к себе американцев и раздавить этих. Да, вряд ли мы теперь выиграем войну. Придется отложить все на двадцать лет. Интересно, будут ли нам регулярно выдавать папиросы? Держался он осторожно. Обдумывал, стоит ли присоединиться к тем офицерам, которые выступают против фюрера. Если считать, что мы проиграем, нужно присоединиться. Сохранить себя для будущего. Рано или поздно американцы и англичане подерутся с красными. Тогда придет наш час. Какие невыразительные лица у русских. Вот в окне старик и старуха тупо глазеют, не чувствуется даже злобы. Рядом с Ширки шел какой-то капитан. Он сказал, это ужасно. Они на нас смотрят, как будто мы не люди. Лучше бы ругались. Ширки пожал плечами. — Вот, из-за таких мы гибнем, капитан Араскис. Вокруг фюрера много трусов, двурушников. Говорят, что красные уже недалеко от границы. Все равно свое мы возьмем. Ганс пройдет по улицам Москвы не так, как я. Он пройдет победителем. Вдруг какой-то малыш показал на Ширке пальцем и крикнул — «Мама! Фриц какой страшный!» Мать улыбнулась. «Глупый! Чего ты боишься? Он теперь в наморднике!» Вечером Мария Михайловна написала сыну. «Дорогой Митенька, сегодня провели убийц по Москве, потом мыли мостовую, а я все думала, легче камень отмыть, чем таких. Как их не мой?» Да бела все равно не отмоешь. Мы потом долго разговаривали с Давидом Григорьевичем. Он правду сказал, что можно из человека все сделать. Я только не могу понять, как они понаделали столько подлецов. Один шел, я даже не понимаю, как удалось его поймать. Настоящий рецидивист. Письма твои веселые. Но я ведь знаю, что ты смеешься, когда у тебя кошки скребут на сердце. Напиши, как здоровье. И про Оленьку напиши побольше. Теперь скоро все кончится. Когда вели, я изумилась. Может быть, сто тысяч было, не знаю. А за меня не волнуйся. Здорово, работаю. И терпеливо жду, когда вы приедете, мои дорогие. Она долго сидела, не раздеваясь, и из глаз тихо текли слезы. Потом она вздрогнула, «Чего я расплакалась?» И сама себе ответила, «Людей жалко». Глава десятая Генерал фон Зальмут сказал, «Полковник Габлер трус, такого следует разжаловать». А несколько дней спустя генерал поздравлял Габлера. Вы вовремя выскользнули из петли. Это блистательный маневр. Габлер усмехнулся, вот до чего докатились. Отступление уже представляется победой. Дивизия, которой командовал Габлер, избежала участи других частей, входивших в Девятую армию. Трудно сказать, что спасло Габлера. Его хладнокровие или паника, овладевшая солдатами. Вероятно, и то, и другое. Видя, как настроены люди, Габлер наперекор приказу поспешно отвел дивизию назад. Об Опасности, которая грозила их дивизии, Рихтер узнал от полковника. Правда, и раньше он слышал страшные рассказы о Минске, об обруйском котле. Но он давно понял, что ничему нельзя верить. Один говорит, что американцев скинули в море. Другой рассказывает, что красные ворвались в Восточную пустью. Третий уверяет, что Фау уничтожили начисто Лондон. И потом все это оказывается баснями. В газете ничего не найдешь. Заклинания с восклицательными знаками. Или мелкие боевые эпизоды. Говорят, будто у фюрера припрятано новое секретное оружие, которое решит все, может быть, и это выдумки. «Хорошо, что нам дали передохнуть. Помылись, выспались, появилось нечто человеческое. Я, например, вспомнил, что есть гильда. Это интереснее, чем Фау. Только кто ее знает, что она теперь делает? Наверное, нежничает со своим итальянцем. Во всяком случае, приятно, что я снова могу об этом думать».